Часть 2. Окраина деревни становилась все ближе. Энри бежала и слышала звуки удара металла о металл. Малясь, она оглянулась и увидела самое худшее. Прямо за сестрами бежал рыцарь. Еще чуть-чуть и он догонит. Энри подавила посыл выругаться. У нее не было сил тратить их на то, чтобы жаловаться. Она дышала прерывисто, ноги дрожали а сердце стучало так сильно, что, казалось, вот-вот лопнет. Возможно, вскоре она выдохнется настолько, что просто упадет на землю. Будь она одна, уже, наверное, потеряла бы всю надежду и утратила силу бежать. Но рука сестренки давала Энри силы. Желание спасти сестренку, лишь из-за этого она продолжала убегать. Она оглянулась. Расстояние не изменилось. Хоть рыцарь носил доспехи, Его скорость вовсе не была медленной. Разница между тренированным солдатом и обычной деревенской девушкой была очевидной. Энри ощутила, как по спине прошелся холодок. Если это продолжится, будет невозможно довести сестру до безопасного места. Отпусти. Такие мысли появились у Энри в голове. Будешь одна, наверняка сбежишь. Хочешь здесь умереть? Разделиться не обязательно будет безопасней. «Замолчи, замолчи, замолчи!» Громким криком Энри себя упрекнула. Она оказалась плохой сестрой. Ниму выглядит так, будто хочет заплакать. Но почему не плачет? Потому что верит в старшую сестру. Она верит, что старшая сестра спасет. Держа сестру за руку, за руку, которая придает смелости, Энри укрепила свою решимость. Она никогда не оставит сестренку. Не только Энри была измотана. Сестрёнка тоже много бежала. Из-за этого она вдруг споткнулась, закричала и почти упала. Они двое не упали, потому что держались за руки. Энри не потеряла равновесие только потому, что сестрёнка потянула её вверх. «Быстрей! Ах!» Хотя они хотели продолжать бежать, сестрёнка подвернула ногу и остановилась. Энри подумала её понести но металлические звуки остановились прямо возле неё. Энри ужаснулась. Там стоял рыцарь с окровавленным мечом. Но кровь была не только на мече. Следы от ее брызг были также на доспехах и шлеме. Энри встала перед сестрой и свирепо посмотрела на рыцаря. «Не сопротивляйтесь зря!» Даже без малейших колебаний рыцарь произнес полные насмешки слова. Слова, которые говорили... «Даже если будете бежать, не убежите от смерти». Сердца Энри вдруг переполнили эмоции. Рыцарь медленно поднял меч над неподвижной Энри. Ещё мгновение и... «Не смотри свысока на людей!» а Энри безжалостно ударила его в шлем. В этот удар она вложила весь свой гнев и всё желание защитить сестрёнку. Она не боялась бить голым кулаком по металлу. Этим ударом она израсходовала последние свои силы. Энри услышала звук ломающихся костей. По всему телу вдруг разнеслась боль. Рыцарь от такого удара сильно закачался. «Бежим!» а! Энри, терпя боль, побежала. Но вдруг почувствовала на спине жжение. «Ах! Чёртова сука!» Простая деревенская девушка ударила его по голове. Рыцарь озверел. Он утратил самообладание и начал дико размахивать мечом. В итоге он не смог её зарубить, но в следующий раз ей так не повезёт. Энри была ранена, а рыцарь бушевал. Следующий удар точно будет последним. Она посмотрела на высоко поднятый меч, блестевший на солнце. И кое-что поняла. Первое. Они обе через несколько секунд будут убиты. И второе... Обычная деревенская девушка никак не сможет сопротивляться. Самый кончик меча был покрыт её кровью. Увидев это, она вдруг почувствовала, как быстро бьётся сердце. Как боль от спины распространяется на всё тело, и как жжёт на спине порез. Она никогда не ощущала такой боли. Её охватил страх, и она почувствовала тошноту. Может, сорвут и уйдёт и ужас. Но Энри искала, как выжить. Не было времени напрасно тратить его на рвоту. В сердце она хотела отчаяться, потерять надежду. Но у неё была причина не сдаваться. Тепло у груди. Сестрёнка. Хотя бы сестрёнка должна выжить. Эта мысль не давала Энре сдаться. Однако перед ней стояла рыцарь и насмехался над её решимостью. Рыцарь поднимал высоко меч, готовясь взмахнуть им вниз. Возможно, она слишком сосредоточилась, или разум начал работать быстрее из-за того, что она находилась на грани жизни и смерти. Но Энри ощутила, как замедлилось время, пока думала, как спасти сестренку. Но хорошего решения не было. Самое большее, что она могла придумать – использовать свое тело как щит, и когда меч проткнет тело, сестренка воспользуется случаем и убежит. Это была последняя надежда. Пока у нее остаются силы, кто бы ее не проткнул, она не отступит, пока ее огонь жизни не погаснет. Если это случится, она примет судьбу. Энри почувствовала себя мучницей и улыбнулась. Для сестры она может сделать лишь это. Такая мысль заставила Энри улыбнуться. Она не была уверенной, сможет ли сестренка военочку сбежать из этого ада. Даже если убежит в лес... Может натолкнуться на патрулирующих солдат. Но если переживет это, будет шанс, что она сумеет сбежать. А ради шанса сестренке выжить, Энри поставила на кон свою жизнь. Она поставила все, что у нее есть. Тем не менее, страшась предстоящей боли, она невольно закрыла глаза. В мире тьмы она мысленно приготовилась к неминуемой гибели.